Толь Эдуард Васильевич 1858-1902 Российский полярный исследователь Участник экспедиции Бунге на Новосибирские острова в 1885-1886 годах Руководитель экспедиции в северные районы Якутии Исследовал район между нижним течением рек Лена и Хатанга, 1893. Возглавил экспедицию на шхоне Заря, 1900-1902. Пропал без вести в 1902 году в районе острова Беннетта. В начале 19 века русский промышленник и путешественник Яков Санников увидел к юго-западу от острова Котельного, одного из Новосибирских островов, большую землю. Однако сам он не дошел до нее. Путь Санникову преградили огромные полыньи, остававшиеся открытыми в течение почти всего года. Уроженец Сталина, геолог Эдуард Васильевич Толь, поставил себе целью отыскать эту землю. Толь окончил один из старейших российских университетов, Юрьевский-Тартуский. Первое свое путешествие совершил по Средиземному морю. Сопровождал в научной экспедиции своего бывшего учителя зоологии, профессора Брауна. Во время этого путешествия Толь изучал фауну Средиземного моря, знакомился с геологическим строением некоторых островов. В 1885-1886 годах Толь был помощником Александра Александровича Бунге в академической экспедиции, организованной Российской академией наук для исследования прибрежья Ледовитого моря в Восточной Сибири преимущественно от Лены Паяне, Индигирке, Алазее и Колыме, в особенности больших островов, лежащих в не слишком большом расстоянии от этого берега и получивших название Новой Сибири. Эдуард Васильевич проводил самые разнообразные исследования – геологические, метеорологические, ботанические, географические. Весной 1886 года, Толь во главе отдельного отряда обследовал острова Большой Ляховской, землю Бунге, Фадеевский, косу на северо-западе острова Фадеевского Толь назвал Стрелкой Анжу и западный берег Новой Сибири. Летом Толь в течение полугода объехал на нартах по берегу весь остров Котельный и при совершенно ясной погоде видел вместе со своими спутниками на севере контуры четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. Он решил, что перед ним земля Санникова. Той предположил, эта земля сложена из базальтов, точно так же, как и некоторые другие острова Новосибирского архипелага, например, остров Беннета, Она отстояла, по его мнению, от уже исследованных островов на 150-200 километров к северу. Через семь лет состоялась вторая экспедиция Толя. На этот раз он был ее руководителем. Основной целью были раскопки мамонта, обнаруженного на побережье Восточно-Сибирского моря. Сам же Эдуард Васильевич считал, что экспедиция могла принести более разнообразные и важные результаты, чем только раскопки мамонта, и оказался прав, добившись более широких полномочий. Раскопки останков мамонта оказались не столь интересными. Были обнаружены лишь небольшие фрагменты кожи ископаемого животного, покрытые шерстью, части ног до нижняя челюсть. Другие результаты экспедиции, продолжавшиеся год и два дня, были значительно важнее. Весной 1893 года Толь, продолжая в Северной Сибири геологические исследования Черского, посетил острова Котельный и опять видел землю Санникова. Вернувшись на материк, Толь вместе с военным моряком-гидрографом Евгением Николаевичем Шилейко в июне проехал на оленях через хребет Хараулах на Лену и исследовал ее дельту. Перевалив кряж Чикановского, они прошли на запад, берегом от Оленека к анабару причем проследили и нанесли на карту невысокий, до 315 метров, кряж прончущего длина сто восемьдесят километров поднимающиеся над северо сибирской низменностью они выполнили также первую съемку нижнего анабара более четырехсот километров и уточнили положение анабарской губы на прежних картах она показывалась на сто километров восточнее ее истинного положения затем путешественники разделились шеллейка направился на запад к хатангской губе а толь на лену для отправки коллекций вновь вернувшись на анабар он прошел до поселка хатанги и между реками анабаром и хатангой впервые исследовал северный выступ среднесибирского плоскогорья а в междоречье анабара и попегая короткий кряж в сюрях джанглы Экспедиция собрала обширные ботанические, зоологические, этнографические коллекции. Русское географическое общество высоко оценило результаты путешествия Толя. Оно наградило его большой серебряной медалью имени проживальского Академия наук наградила Эдуарда Васильевича денежной премией. Имя исследователя стало известным. Он участвует в работе Международного геологического конгресса в Тюрихе. Русское географическое общество командирует его в Норвегию для приветствия от имени общества знаменитого путешественника и мореплавателя Фриттифа Нансена, на устраиваемых в его честь торжествах. В Норвегии Толь изучал ледники покровного типа, характерные для Скандинавии. Вернувшись в Россию, ученый оставил службу в Академии наук и переехал в Юрьев, где начал писать большой научный очерк о геологии Новосибирских островов и работу о важнейших задачах исследования полярных стран. В эти же годы ученый проводил и разнообразные исследования в Прибалтике, позже плавал на первом русском ледоколе Ермак. И все это время Толь мечтал об экспедиции к земле Санникова.